Прова девятая. «Просто скажите «да». Ветер в крыльях. «Скажи мне, что ты собираешься сделать со своей единственной, свободной и бесценной жизнью?» Мэри Оливер. В 2006 году мой муж прошел изнурительный курс лечения от рака и все это время продолжал много работать, занимаясь ремонтом оборудования, чтобы я могла сидеть дома с восемью детьми. Я каждый раз удивлялась, как муж справляется с тяжелым физическим трудом, ведь он уставал, даже когда выполнял небольшую работу по дому. В 2010 году, когда болезнь отступила и казалось, что самое трудное позади, он сказал мне, «Когда-нибудь мы отправимся в путешествие. Мы полетим на самолете, прогуляемся по пляжу, «И увидим океан». Дэвид любил мечтать вслух. Это когда-нибудь казалось почти несбыточным. Но я и не думала разуверять его. А через неделю после этого разговора он потерял работу. Больше года он отчаянно и безуспешно искал работу. Мы жили на одно пособие, и нам пришлось затянуть пояса. Атмосфера в доме стала гнетущей, безрадостной. Однажды я проснулась с мыслью, «Надо найти что-то позитивное в этой ситуации, какие-то возможности, которые позволят сделать следующий шаг, выйти из тупика». Дэвид не мог найти работу и сидел дома. «У него есть возможность помогать мне с детьми, и у меня появилось немного свободного времени. Что я могу сделать?» Я призадумалась, в чём я разбираюсь лучше других, и решила, что это экономия». Я могу дать сотни советов, как и на чём сэкономить деньги. Я написала небольшую статью о купонах и скидках в супермаркетах нашего города и отправила её в местную газету. Они напечатали её в ближайшем номере, выплатили гонорар и сказали, что с удовольствием напечатают ещё что-то подобное. Деньги были небольшими, но их предложение буквально окрылило меня. В ту же ночь я написала целых две статьи, как прожить на пособие и как переделать старые вещи, чтобы продлить срок их службы. Через два дня мне позвонил редактор газеты и предложил вести собственную еженедельную колонку за фиксированный гонорар. У меня голова кругом пошла от такого успеха. Дэвид поздравил меня и сказал, «Они увидели в тебе потенциал. Может быть, стоит написать целую книгу?» Я рассмеялась и не приняла его идею всерьез. «Для авторских колонок нужна была фотография, и Дэвид отвез меня на съемку, где я два часа позировала профессиональному фотографу, подкидывая купоны в воздух. По пути домой мы шутили. Подумать только. Я, всегда такая скромная, позировала перед камерой для местной газеты. Никто из знакомых и представить себе не мог, что я на такое способна». «Все только начинается», — предсказывал Дэвид. «Когда-нибудь ты станешь оратором, а твою книгу опубликует большое издательство». И снова я только посмеялась, хотя его слова оказались пророческими. Сначала мне позвонили из городской библиотеки и попросили выступить с часовой лекции на тему «Как тратить меньше». Целую неделю я готовила презентацию, но была уверена, что придет пять от силы 10 человек. Пришли 68 человек. После лекции они подходили, Благодарили меня и спрашивали, нет ли у меня книги, потому что я явно знаю больше, чем успела рассказать за час. После библиотеки я стала получать регулярные предложения выступить с лекцией в местных колледжах, библиотеках, клубах. И я потихоньку действительно начала писать книгу, потому что пророчество Дэвида уже не казалось мне таким уж глупым. Моя жизнь полностью изменилась — Пришлось даже завести еженедельник, куда я записывала встречи и дедлайны для сдачи материала в газету. Дэвид возил меня повсюду, уверяя, что ему не в тягость. Однажды на одной из лекций я посмотрела в конец зала, где сидел мой муж, и увидела его восхищённое лицо. На мгновение у меня даже перехватило дыхание. По пути домой Дэвид удивлялся, насколько сильно я менялась, когда выступала в полном зале. «Мне нравится видеть тебя такой». Сказал он, а я напомнила ему, что ничего бы этого не было, если бы не его поддержка. «Ты ветер под моими крыльями», — ответила я, — «я бы не справилась без тебя». Но настал день, когда мне пришлось справляться в одиночку. В марте 2012 года у Дэвида случился сердечный приступ, и ему поставили стенд. На неделе, когда его выписали из больницы, у меня было запланировано три семинара — Он был против того, чтобы я их отменяла и уверял, что все будет в полном порядке. Дети позаботятся о нем. Всю неделю они отлично справлялись, убирались и готовили еду. В понедельник я ушла на очередное выступление. Никогда не забуду мгновение, когда я вернулась домой. Дэвид сидел в кресле, а когда увидел меня, его глаза засияли. «Все прошло хорошо? Ты светишься от счастья!» — заметил он, расплывшись в улыбке. Мы немного поговорили, держась за руки, но его глаза начали закрываться. Я поняла, что он не собирается вставать с кресла и сказала, что могла бы поспать на диване. Однако он настоял на том, чтобы я пошла наверх и хорошо выспалась. Я даже не помню, поцеловала ли я его перед сном. Утром я спустилась вниз и поняла, что ночью сердце Дэвида остановилось. У меня было ощущение, что моё собственное разбилось на две половинки. Человека, который верил в меня, был моим вдохновением, больше нет. Как же я могла продолжать делать то, в чем Дэвид мне так помогал? Вести семинары, ездить на вечерние выступления, заканчивать книгу, которая изначально была именно его идеей. Но я не имела права все бросить, зная, как много для мужа значили все эти усилия. Вечером, в день похорон Дэвида, я получила письмо от крупного издательства, в которое посылала черновик книги. Редактор писал, что заинтересован в сотрудничестве, прислал условия договора и просил лично приехать для знакомства и подписания необходимых документов. На следующий день я купила билет на самолет и собрала дорожную сумку. Едва ли что-то может быть ужаснее, чем ступить на борт самолета без сопровождения мужа, который мечтал о нашем совместном полете. В салоне оказалось лишь одно пустое место, как раз рядом со мной. Я положила руку на это сиденье, зажмурившись от страха, и самолет взлетел. Потом я резко открыла глаза, чтобы все-таки посмотреть на то, что Дэвид всегда мечтал увидеть. У меня защемило сердце от горькой радости, пока самолет набирал высоту». Яркий солнечный свет сочился сквозь иллюминаторы, когда мы взмывали над облаками. Полет на самолете стал всего лишь еще одной ступенькой, открывающей мне мир, о котором я, в отличие от мужа, и не мечтала. Через семь месяцев после смерти Дэвида я отправила в издательство финальный вариант книги, а еще через три месяца ее опубликовали. Через год после похорон я выступила перед прихожанами нашей церкви, рассказав о том, как можно найти надежду в горе. О селе написанного слова я знала всегда, но тогда в церкви, увидев прихожан, утирающих слезы, я поняла, что сказанное слово обладает не меньшей силой. Публичные выступления стали еще одним пунктом в списке того, на что я никогда бы раньше не осмелилась — В январе 2017 года, почти через пять лет после смерти мужа, я стала дипломированным психотерапевтом. Мне было 57 лет, и чтобы отпраздновать окончание обучения, я решилась на кое-что из ряда вон выходящее, отправиться в путешествие просто ради удовольствия. Две младшие дочки полетели вместе со мной во Флориду, где мы остановились у моей сестры и ее мужа. Однажды мы пошли на пляж, и я улучила момент, чтобы уединиться и понежиться на мягком белом песке, о котором так мечтал Дэвид. Волны плескались о берег, я закрыла глаза и прислушалась к мягкому шёпоту, который доносил до меня морской ветерок. Когда-нибудь. Мэри Поттер Кеньон Побежали. Сохранение традиций — это наши корни, а перемены — это ветки, которые позволяют нам тянуться вверх, расти, достигать новых высот. Полин-эр-кезер. Я думала, что никогда не прыгну с парашютом. Как можно быть уверенной в том, что этот кусок ткани с миллионом веревок не запутается и сработает в нужный момент? Многие из моих друзей испытали это. Но я ни за что в жизни. Но чем старше я становилась, тем больше убеждалась. Нужно делать как раз то, что вас пугает. Очень важно говорить жизни «да» и следить за тем, чтобы ваш мир не сужался. Меня вдохновили истории из серии «Куриный бульон для души», написанные людьми, которые развивались с годами, неустанно пробовали что-то новое. В прошлом году на пороге своего шестидесятилетия вот неожиданность, Я снова пообещала себе, что буду пробовать то, чего никогда в жизни не делала. Как бы страшно мне ни было. Я стояла на вершине метровой горы в омане по пути на пляжный курорт на берегу Персидского залива. Казалось бы, отправиться в отпуск в эти края — и так большой шаг за пределы зоны комфорта. Но это было только начало. Поездку организовали по высшему разряду. Нас забрали из аэропорта Дубай в соседних Объединенных Арабских Эмиратах. Мы пересекли границу и оказались в Омане. Это живописная страна на Аравийском полуострове, известная своими скалистыми песчаниками, утопающими прямо в море. Вы бы только видели эти отвесные склоны высоких гор, о которые разбиваются волны и пляжи, расположенные прямо вдоль кромки моря. Самым сложным оказалось добраться до курорта — Он был настолько труднодоступен, что преодолеть последний этап можно было тремя способами на выбор. На быстроходном катере, на машине по узкой узкоизвилистой дорожке с крутыми поворотами и без каких-либо ограждений или спрыгнуть на параплане с той самой 300-метровой скалы и приземлиться прямо на пляж. Согласно сайту tripadvisor.com, самые крутые смельчаки выбирают именно такой вариант. Я, как очень крутая 59-летняя туристка, решила отправиться на пляж на параплане. Мне казалось, это довольно жесткая конструкция с крыльями, вроде птичьих. Тогда бы это соответствовало законам аэродинамики. Крылья, уже установленные на своем месте, должны были отлично работать. Это вам не прыгать с самолета на парашюте, который может неправильно раскрыться или запутаться. Поэтому я была потрясена, когда на меня начали надевать страховку — Обернувшись, я увидела тонкий кусок ткани, лежавший на земле позади меня, с кучей прикреплённых к нему верёвок. Только тогда до меня дошло, что эта штука называется парапланом, потому что создана на базе парашюта. Мне ли специалисту в области языков этого не знать? В тот день я явно была не в ударе. Однако раздумывать было некуда. На меня уже надевали снаряжение. Затем нахлобучили шлем. Я не знаю, что они ответили на вопрос, для чего это, но мне послышалось «для познания тела». Потом мне объяснили, что нужно побежать к скале и не останавливаться ни при каких обстоятельствах, потому что в противном случае потоки воздуха не подхватят этот тоненький кусок ткани, и я полечу вниз прямиком навстречу своей смерти. Я даже возразить не успела, и вот мы с инструктором уже бежим к скале. Парашют вдруг чудесным образом наполнился, и мы взмыли ввысь. Потоки воздуха унесли нас даже выше точки старта. Инструктор беспокоился, что нам, возможно, придется задержаться на высоте дольше, чем положено, так как воздушные потоки были очень сильные. Конечно, я наслаждалась полетом только наполовину, потому что вторая половина моего мозга пыталась вспомнить, что такое сдвиг ветра, И имело ли это какое-то отношение к происходящему? А что, если направление ветра сменится? Вдруг мы рухнем камнем вниз? Тем не менее, мы парили в воздухе 15 минут, а потом, наконец, пошли на снижение до тех пор, пока не вытянули ноги и не побежали по пляжу до полной остановки. Миссия выполнена. Самое время чего-нибудь выпить. Надеюсь, это первый и последний раз в моей жизни. Это было невероятно, и я ни капли не жалею о том, что решилась. С тех пор я попробовала много менее экстремальных вещей, потому что теперь я всё сравниваю с парапланом. Если я смогла спрыгнуть с горы в омане, то мне точно по силам прокатиться на американских горках у себя в Штатах, выступить в качестве ключевого докладчика на конференции или отведать новое блюдо. Теперь мне кажется, всё по плечу. и шестьдесят это совсем не приговор как я раньше думала эми ньюмарк как я постучала в дверь к незнакомке лучший способ помочь себе «Найти друга». н. Кайзер Стернс. «В нашей семье все тихие и спокойные. Таких, как моя бабушка и я, обычно называют интровертами. Мама может часами читать книгу, бабушка слушать музыку, а я — сидеть в абсолютной тишине и писать. Стоит мне только подумать о том, чтобы пойти на какое-то мероприятие, где много незнакомцев, как у меня начинается паника». Я всегда восхищаюсь людьми, которые легко приобретают новых друзей и в незнакомой компании могут свободно общаться то с тем, то с другим. Я на такое не способна и давно с этим смирилась. Но 12 лет назад всё изменилось. Мы с мужем переживали непростой период. Работа и воспитание четверых детей отнимали много сил. Малышам нужно было постоянное внимание, ведь им было всего 4, 6, 7 и 8 лет». Проблемы так хватало с головой, как вдруг у меня обнаружили рак груди. В тот год, в начале бейсбольного сезона, мы с мужем смотрели игру нашего сына, когда к нам подошел отец другого мальчика. Обычно во время просмотра муж обсуждал игру с кем-то, а я просто сидела рядом. Но тот мужчина начал беседу именно со мной. Он сказал, что недавно развелся, и его теперь уже бывшая жена и я могли бы стать хорошими подругами». По словам мужчины, наши дети были практически одного возраста, они могли бы играть вместе, и у них тоже было четверо детей. Но больше всего меня убедил его последний аргумент. Она тяжело переживала развод, а у меня был рак. Поэтому он подумал, что в такой непростой период мы могли бы поддержать друг друга. Всю дорогу до дома в тот день я обдумывала его слова. «Мне на самом деле нужно было с кем-то поговорить», Муж делал все, что мог, но есть такие вещи, связанные с раком груди, которые может понять только женщина. Потом я подумала о том, каково сейчас ей. Она начинала новую жизнь, воспитывая четырех детей. С таким тяжело справиться в одиночку. Раньше я никогда просто так не подходила и не представлялась незнакомому человеку, и я не была уверена в том, что у меня хватит на это смелости теперь. Но что-то внутри говорило мне, что стоит попробовать. «Мне понадобилось две недели на то, чтобы уговорить себя сделать это. Однажды утром я проснулась, надела на лицо маску храбрости и решила обзавестись новой подругой. Все дети, кроме младшей, были в школе, поэтому я взяла её и направилась к дому той женщины. Я постучала в дверь и подумала, она решит, что у неё на пороге стоит какая-то ненормальная». Она открыла дверь, я представилась и объяснила, что познакомилась с ее бывшим мужем на бейсбольной игре и поняла, что наши дети почти ровесники. Она пригласила нас с дочкой в дом и угостила чаем с домашним печеньем. Мы разговаривали о детях, городе, бейсболе. Я даже не заметила, как пролетели полтора часа. У меня было ощущение, будто мы знаем друг друга давным-давно. Не возникало никаких неловких пауз, Разговор лился сам с собой. После школы мы договорились погулять с детьми в парке. Это был первый из сотни наших совместных походов туда. Красная скамейка на площадке стала нашей терапевтической скамейкой. Шли месяцы, а затем и годы. А мы всё ещё нуждались в нашем убежище в парке. Её развод и мой рак были далеко в прошлом. Другие проблемы приходили и уходили. Однако они никогда не казались такими уж трагичными, потому что у меня была подруга, которая всегда готова выслушать. Дети стали уже слишком взрослыми для походов в парк, и наша терапевтическая скамейка сменилась на шезлонку бассейна или кресло у барбекю во дворе. Обстановка не имела значения. Самые мрачные времена в моей жизни наступили, когда у сына обнаружили рак мозга. Подруга разделила со мной горе, а через несколько лет радость, когда сын выздоровел. Постучать в дверь к незнакомке было одним из лучших решений, несказанно обогативших мою жизнь. Ее бывший муж сказал тогда, что она нуждалась в подруге, но, как оказалось, я нуждалась в ней даже больше. Я люблю ее как сестру, и так будет всегда. Мой характер не изменился, я все такая же скромная и замкнутая, но сейчас я понимаю, что иногда... «Нужно попробовать что-то новое, чтобы узнать, какие подарки приготовила для тебя жизнь. Ведь иначе у меня не было бы моей дорогой Джен». Мишель Брюс Отличаться от других — «Это нормально». Иногда люди внезапно осознают, что им не обязательно воспринимать мир так, как их научили. алан Кейтли. «Вы изменили мою жизнь», сказал вошедший мужчина. Я узнала его по голосу, даже не поднимая глаз. «Рада стараться», усмехнулась я, подумав, что он, скорее всего, имеет в виду вторую ванную, которую смог себе позволить благодаря одобренному мной кредиту на улучшение жилищных условий. Он кивнул. «Вторая ванная — это прекрасно, но я имел в виду вашу статью в воскресном выпуске журнала «The Mercury», — ответил мужчина. «Благодаря вам я осознал свою ошибку. В подростковом возрасте я обожал бейсбол и мечтал стать профессиональным игроком. Я ожидал, что сын также будет любить этот спорт, но ему совершенно не нравится ни тренироваться, ни играть. Зато он обожает танцевать, с ранних лет обожал». Я всегда злился, что это за увлечение для парня. Но, прочитав вашу историю, понял, что нужно делать. Сегодня утром мой сын отставил бутсы в сторону. Он пошел на свой первый урок классического балета, и я больше не буду вставать у него на пути. Я позаимствовал ваши слова. «Сын, вперед!» Да, меня как мать тяготило чувство вины, и я считала, что обязана поделиться своей историей. Сказала я... тронутое признанием этого человека. Вашему сыну повезло иметь такого понимающего отца, который готов его поддержать. К счастью, отношение к танцорам балета стало менее предвзятым. В нашем городе есть прекрасное танцевальное училище. Ваш сын мог бы попробовать туда поступить. Мой сын увлекся танцами, когда ему было всего пять лет. Сердце до сих пор вздрагивает при воспоминании о том, насколько он тогда был очарован красотой и грацией танцоров балета «Сан-Франциско», исполняющих классическую рождественскую постановку «Щелкунчик». Но далеко не все были готовы поддержать новое увлечение моего сына. Родственники и друзья отговаривали его, отпуская по этому поводу колки и замечания. Пуанты явно не подходят для бейсбольной площадки. «В балете нет настоящих мужиков», «И кем же ты в итоге будешь? Балеруном?» Его одноклассница, жившая по соседству, сказала ему, «Я хожу на уроки танцев, и там нет ни одного мальчика. Тебя засмеют!» Одетая в трико, она убежала на очередную репетицию, а мой сын помахал ей и сказал мне со слезами на глазах, «Ей так повезло! Больше всего на свете я хочу танцевать!» Надо признаться, Я тогда тоже оказалась не готова к тому, чтобы позволить сыну заняться балетом, и пошла на поводу у своего окружения. Но бросить бейсбол я ему разрешила, записав его вместо этого на плавание, в научный лагерь, на рисование, велоспорт и в летнюю математическую школу. В какой-то момент он сдался и перестал просить записать его на уроки танцев. Однако нередко, заходя к нему в комнату, я обнаруживала, что он смотрит по телевизору не боевик или спортивные игры, а балет и продвейские постановки. В девятом классе он принес мне буклет с рекламой подготовительных курсов для поступления в Академию танцев. Конкурс был большой, и у сына почти не было шансов пройти его из-за отсутствия какой-либо подготовки. Последняя надежда — эти полугодовые курсы. я поняла, что уже не имею права в очередной раз сказать «нет». Мы записались и оплатили курсы уже на следующий день. В ближайшие несколько месяцев я удивлялась, насколько энергичным стал мой сын. Раньше он отлынивал от любых занятий, а теперь находил время и силы даже на вокалы и фортепиано в промежутках между уроками балета, чечетки и джазового танца. Он занимался на выходных. Каждое утро вставал за 2-3 часа до начала занятий и репетировал во дворе. Наверное, он хотел наверстать упущенное время. Время, когда я упорствовала и не позволяла ему следовать за мечтой. Шесть месяцев пролетели, как две недели. И мой сын пригласил меня на отчетное выступление. Они с одногруппниками поставили мюзикл «Юг Тихого океана». И мой сын исполнял ведущую роль. Я сидела в зале и буквально разрывалась от эмоций. гордости, и восхищение, и чувства вины за то, что так долго мешало его таланту пробиться. Рядом сидели родители других студентов, и никто из них не считал моего сына недостаточно мужественным. Они аплодировали его сольным выходом. Никто из них не знал, что все достижения моего сына на сцене — это результат всего лишь шести месяцев упорного труда. Тем же летом он поступил в Академию танцев, где стал одним из лучших студентов. Окончив академию, перебрался в Нью-Йорк и получил предложение поехать вместе с его кумиром Бобом Фоссом, легендарным танцором, хореографом, режиссером, обладателем нескольких премий Тони на гастроли с мюзиклом «Милая Чарити». В течение последующих лет мой сын выступал в театрах мюзикла, летних театрах, участвовал в фильмах-мюзиклах и других постановках, таких как «Эвита», «Клетка для чудаков» «Пиппин, кабаре, скрипач на крыше. Прошло уже 20 лет с тех пор, как я написала эту статью в журнале The Mercury о том, что каждый ребёнок заслуживает возможности развивать свои способности, а не реализовывать родительские амбиции. Но я до сих пор помню чувство гордости, которое меня хватило...» Когда отец несостоявшего себе изболиста заглянул в мой офис, чтобы поблагодарить меня за то, что я изменила его жизнь и жизнь его сына. Я и сегодня уверена, что отличаться от других — это нормально. Вперед за своей мечтой! Джорджия А. Хабли «Возвращая романтику». Когда мы говорим «да», мы больше делаем, больше создаем, больше живем. Автор неизвестен. Когда мы только познакомились с Бобом, мне нравились его спонтанность и романтические сюрпризы, которыми он баловал меня на свиданиях. Но когда мы поженились, и у нас родилась дочь, а через полтора года близнецы, романтика не то, что осталась для меня желанной, скорее раздражала Если Боб предлагал вечером рвануть в кино вдвоем, я говорила, «Серьезно? Где я найду няню в такое время суток?» Если приглашал всей семьей в уютный ресторан в 30 минутах езды от дома, я отвечала, «Ты что, забыл, как дети начали капризничать еще до того, как принесли закуски? В итоге мы просили официанта положить заказ с собой. Так не проще сразу заказать еду с доставкой?» Когда приносил цветы, Я могла наброситься прямо у порога. «А где молоко? Не принёс? Лучше бы ты забыл цветы!» Прошли годы, наши дети выросли и разъехались кто куда. Соседка, у которой младший ребёнок в прошлом году уехал в колледж, пригласила меня в местный женский клуб, который участницы шутливо называли «счастливые обитательницы опустевших гнёзд» или попросту «на сетке». В этом клубе передо мной и другими новыми участницами сразу же поставили две задачи. В ближайший месяц. Первое. Не критиковать мужа. Второе. Всегда отвечать «да», если муж загорелся какой-то идеей. Это может быть что-то совершенно обыденное, например, вечерняя прогулка вокруг дома, или что-то масштабное, например, кругосветное путешествие. Я волновалась, когда принимала вызов. Что, если идеи мужа «Мне совсем не понравится». Или, может быть, за годы моих бесконечных отказов он сам отвык от романтики и за ближайшие четыре недели ничего мне не предложит. Так или иначе, отступать было поздно. Через месяц мне нужно отчитаться перед наседками. Первая возможность представилась вечером, когда я готовила ужин. Муж нерешительно предложил. «На улице существенно потеплело. Может, поедим на террасе?» Нужно признать, погода и правда была замечательной. По небу плыли белые пушистые облака, залитые солнечным светом. Но ужин на улице добавил мне хлопот, которых и без того хватало. Нужно было почистить мебель на террасе, перенести туда всю еду и посуду. Вечер могло испортить всё что угодно — насекомые, сильный ветер, слепящее солнце. Но я не сказала ни слова. Решив пройти испытание с достоинством, я спокойно ответила. «Конечно, дорогой». Подняв брови от удивления, мой муж поспешил вытащить столик на колесиках и сложить туда все необходимое. Облака защищали нас от яркого солнца почти все время, пока мы ужинали на террасе в тот весенний вечер. Теплое солнышко ласкало мое лицо, в воздухе витал тонкий аромат жасмина. Издалека доносилось гоготание канадских гусей в пруду. На перила, совсем рядом с нами, приземлился поползень. Мы замерли на месте. Вскоре к крохотной пташке присоединилась вторая, и они упорхнули. Муж посмотрел на меня и улыбнулся. Облака вдруг расступились, открыв клонящееся к закату солнце, озаряющее небо буйством красок. Нам повезло. Мы любовались красотой природы, сидя в первом ряду. Тот романтичный вечер мы запомнили надолго, а ведь он мог бы и не состояться — «Не согласись и отправиться в это маленькое приключение вместе с мужем». Пару дней спустя муж пришел домой с работы и сказал, «Новый боевик получил хорошие отзывы, сеанс через полчаса, не хочешь сходить?» Хотя я была не в восторге от этого жанра, я не видела причин для отказа и снова ответила «да». Фильм оказался неплохим, местами мне даже понравилось, а муж так вообще был в восторге. И потом не раз поблагодарил за то, что я не упорствовала. Следующий шанс сказать «да» представился в субботу. Мы собирались выйти на пробежку, но погода не предвещала ничего хорошего. На этот раз я взяла инициативу на себя и спросила мужа, не побежит ли он со мной, несмотря на погоду. Он согласился. Добежав до конца маршрута, мы уже собирались разворачиваться обратно, как вдруг тучи прорвало и хлынул дождь, как из ведра. Мы так хохотали, что бежать было не невмоготу. Домой вернулись промокшие до нитки, но невероятно довольные. В конце месяца на сетке снова встретились. Результаты были положительные у всех, а у одной из участниц наш эксперимент позволил сохранить семью и наладить отношения с мужем. Я предложила продлить вызов на неопределенный срок, и соседки закудахтали в знак одобрения. В течение следующих лет я и муж уже не ограничивались ужинами на террасе, Мы запускали змеев в национальной аллее в Вашингтоне во время национального фестиваля цветения сакуры». Пробирались через свежие сугробы, чтобы сфотографироваться. Катались на джипах по пляжу на внешних отмелях на международный воздухоплавательной фиесте в Альбукерке. Отыскали все императорские яйца Фаберже, которые хранятся в США. Выкопали свой собственный бассейн на пляже с горячими источниками в Новой Зеландии. Вызов нашего клуба наседок изменил мой образ мыслей. Теперь я не ищу легких путей, а стараюсь говорить «да» моему мужу, приключениям, жизни. Конечно, ответить «нет» часто проще, но делать наоборот означает жить, чувствуя себя по-настоящему свободным. Не просто доживать отмеренное, а проводить каждый день на полную катушку. Доставил ли этот вызов неудобства? Безусловно, но сказать тогда «да» был одним из самых лучших решений в моей жизни. Моника Кардив «Никогда не говори никогда» Прежде чем достигнуть чего-то большего, нужно выйти из зоны комфорта. Рэй Льюис В нашем городе был любительский театр, который иногда давал представление. Все это меня никак не касалось, пока жена не принесла листовку с информацией о прослушивании. подростком она мечтала о карьере в Голливуде, но не была уверена, что получится. А сейчас непрофессиональный театр казался ей хорошим вариантом для хобби. Я привык поддерживать милису во всех ее начинаниях, поэтому пообещал отвезти ее на прослушивание, а потом вместе заехать в один ресторанчик съесть по стейку. Я думал, что подожду снаружи в машине, но жена настояла, чтобы я пошел с ней внутрь для моральной поддержки. В комнате было много народу, и члены труппы, и те, кто пришел на прослушивание. «Я подожду тебя в фойе», — шепнул я Мелиссе. «Удачи!» Но уйти у меня не получилось. так как путь мне перегородила Джейн Стоун, которая играла в этом театре много лет. Я знал ее, потому что город у нас маленький, я здесь родился и вырос, поэтому я знал почти всех в этой комнате. «Ой, кого я вижу! Джоуи Вутон собственной персоной. Пожалуйста, скажи, что ты пришел на пробы для нашей пьесы». Я попытался объяснить, что приехал только из-за жены, и оставаться не собираюсь, но Джейн не отпускала меня. Вдруг я услышал знакомый голос, раздавшийся из другого конца комнаты. «Он справится! Уговорите его!» Это была моя жена. Она смотрела на нас, улыбаясь, и ее лицо сияло. У меня запололи щеки. Я почувствовал, что меня загнали в угол. Ни при каких условиях я не собирался играть в пьесе. Я езжу на охоту и рыбалку, пью пиво, работаю на стройке, в свободное время развожу домашний скот, вожу грузовик и люблю хорошо прожаренные стейки. Я не играю в пьесах. Я даже глазом моргнуть не успел, как кто-то всунул мне сценарий. И вот я уже иду к машине, словно в тумане, а Мелисса говорит мне, «Не могу поверить, что ты только что попробовался на роль. Было весело читать реплики со сцены вместе с тобой. Спасибо, что ты согласился. Мне на самом деле не верится, что ты сделал это. Ты сам-то в это веришь?» «Нет, я не верил. И я убедил себя в том, что мне не дадут роль. «Ведь я не знаю, как это делать, и даже не старался». Но две недели спустя милиса позвонила мне и сообщила новость. Нас обоих приняли в любительский театр. Она добавила, «Я уверена, что ты им понравился гораздо больше, а меня они берут, потому что знают, что один ты точно откажешься участвовать». Жена клятвенно пообещала мне, что поможет выучить реплики. «Мы будем исполнять комедию на вечернем театральном мероприятии в честь Дня матери». В моем распоряжении было всего четыре недели, чтобы подготовиться к дебюту. Нам пришлось прочитать сценарий несколько раз, прежде чем милиса смогла сдержать свой смех. «Я смеюсь с тобой, а не над тобой», — уверила меня жена, задыхаясь от хохота. Чтобы сохранить чувство собственного достоинства, я предпочел поверить ей. В конце концов, это же комедия. В таком случае положено смеяться, разве нет? «Громче!» — крикнул режиссер, когда я произносил свои реплики на первой репетиции пьесы. Я начал заново. — Громче, дорогой! — на этот раз режиссировала жена. Я глубоко вздохнул и практически прокричал следующую реплику. милиса показала мне палец вверх и с гордостью улыбнулась. Неожиданно меня накрыло чувство удовлетворения. По пути домой жена держала меня за руку и говорила мне, что я справился великолепно. — Я знаю, что ты сделал это только ради меня. и хочу, чтобы ты знал, я очень это ценю». Конечно, она была права. Я пошел на пробу чтобы порадовать ее, и хотя мне было приятно проводить время с женой, я твердо сказал, что это будет первый и последний раз. Она улыбнулась и кивнула. Когда в День матери мы с Мелиссой подъехали к театру, где через полчаса должно было состояться представление с нашим участием, я сжал ее руку. «Я должен кое в чем признаться», — робко начал я. Сначала я не был уверен насчет этой затеи, но на самом деле мне очень понравилось репетировать на сцене вместе с тобой. милиса расплылась в улыбке. «Правда? То есть ты хочешь сказать, что готов повторить?» — спросила она. «Если меня чему-то и научила эта история, то это тому, что никогда не стоит говорить «никогда». Может быть, позже я возьму свои слова назад, но, скорее всего, я продекламирую их со сцены». Джоуи Вутон Ради себя Каждый день Делайте то, что вас пугает Элеонора Рузвельт Раз, два, три Прыгай! Я наблюдала с палубы, как одна из моих двоюродных сестер сиганула с ближайшей скалы прямо в холодную прозрачную воду озера. Услышала одобрительные крики и смех остальных моих кузин, которые столпились в ожидании своей очереди. С празднованием Дня Независимости у меня связано много радостных воспоминаний. Река, песчаные замки, палящее солнце, салют в окружении родственников и друзей. Каждый год... Мы на целый день отправлялись в двухчасовую поездку на реку Миссури, чтобы поплавать, устроить пикник, покататься на лодке и водных лыжах. Но в этом году всё было по-другому. Впервые мы праздновали День независимости без моего отца. Он скончался шесть недель назад от обширного инфаркта. Ему было всего 56, но проблемы с сердцем мучили его лет с 30. «Моя мама, две сестры и я...» пытались понять, как нам жить дальше. В этом году было решено начать новую семейную традицию. Вместо того, чтобы ехать на наше место у реки Миссури, мы отправились к моей двоюродной сестре. Они с мужем жили на берегу прекрасного озера, которое, с одной стороны, было окаймлено скалами. Дети-кузины любили прыгать с них. Это было их семейной традицией. И вот теперь я наблюдала, как мои сестры по очереди ныряли в водную гладь. «Эй, давай с нами!» Я отрицательно покачала головой, почувствовав, как мой лоб покрывается испариной. Всю жизнь я была больше осторожной, чем рисковой, из тех, кто любил наблюдать в сторонке. Но тогда, сразу после смерти папы, я не переставала думать о том, как он прожил свою короткую жизнь. Отец всегда пробовал что-то новое, не боялся проиграть. Он ел осьминога в Мексике и играл в гольф в Шотландии. Я уверена, папа ни секунды не задумался бы, если бы ему выпала возможность заняться парасейлингом, покататься на водных лыжах или на тюбинге. Он бы воспользовался любым шансом. Хотя при мне отец никогда не упоминал о списке своих желаний, он жил так, словно каждый день вычеркивал по одному пункту. Я подумала о том, что было бы, если на мгновение я запрятала бы свой страх, поднялась на вершину и спрыгнула с этой скалы. Каково это? Какие ощущения я испытала бы? «Что за глупости?» — прозвучало у меня в голове. «Я же взрослая женщина. Моему ребенку всего два месяца. Я не хочу выглядеть посмешищем. Да и вообще, я на такое не способна». Потом я снова взглянула на скалу и подумала об отце. Тогда я поклялась, что больше не позволю страху брать надо мной вверх и начну жить, не оглядываясь назад. Я медленно встала, скинула с плеч полотенце и направилась к скале. На самом верху мне пришлось собрать всю свою волю в кулак, чтобы не развернуться и не побежать обратно вниз. Я стояла в очереди, и мое сердце отчаянно билось. И вот передо мной уже не трое, а всего один человек. Внезапно мы остались наедине. Я искала. Взглянув вниз на озеро, я покачнулась. Дул ветерок, покрывая мелкой рябью, блестевшую на солнце водную гладь. Мои ноги скользили по твердым камням. Я глубоко дышала, чтобы унять дрожь. «Хорошо, папа. Ради тебя». Я согнула ноги и прыгнула как можно дальше. В полете ветер трепал мои волосы. Я чувствовала себя такой живой и свободной. Коснувшись холодной воды... Я услышала голос отца. Нет, милая, это ради тебя. Джанет л. Кристенсен Секрет в сине-белую полоску «Все, у кого есть попа, грудь, талия и бедра, смело надевайте бикини. И не обращайте внимания на глупые стандарты». Дженнифер Лав хьюит Это было наше первое лето в новом районе, и оно выдалось довольно жарким. Все проводили время у бассейна и, конечно, раздевались до купальников. Мужчины и женщины, дети и старики — все без исключения. Они улыбались, брызгались, дурачились. Я же застенчиво стояла в тени под зонтиком, разглядывая людей вокруг через солнечные очки. Женщины загорали на шезлонгах и плескались с детьми в воде. Некоторые выбрали купальники бандо, топы на бретелях и даже с пушапом. А самые смелые отважились надеть бикини. И далеко не каждая отличалась идеальной фигурой. Все же они не стеснялись открыть свое тело. Загорелые бледные, подтянутые с формами, Беременные в возрасте, от моих новых соседок исходила уверенность, которая придавала им красоты. По всей видимости, только я не находила себе места. На мне был купальник Танкини. Я потрогала узелок, крепко затянутый на шее. Практичный раздельный купальный костюм обеспечивал комфорт, которым не мог похвастаться сплошной купальник. Свободный, струящийся по талии, он напоминал майку — и выглядел вполне прилично, и всё же я жутко стеснялась выйти в нём из тени. После двух родов я больше не чувствовала себя привлекательной. Хотелось сбежать отсюда домой и надеть там свободную футболку и лёгкие широкие брюки. Но дома дети будут зависать перед телевизором или играть часами в видеоигры. Бассейн — идеальное место для них в такую погоду. Но дети плавали неуверенно, так что отсидеться в тени — «У меня бы не получилось». Поэтому я глубоко вздохнула и вышла из-под своего укрытия. Быстро пройдя по горячей дорожке, скользнула в бассейн. «Покатай меня!» Моей дочке Одри очень нравилось плескаться в бассейне, но она любила использовать меня в качестве водного такси. Я испугалась, что веревка на купальнике вдруг развяжется, когда дочка схватилась за меня и обняла за шею. В это время сын эйдан наворачивал круги, словно акула, пытаясь цапнуть Одри, поджидая ее то ту тут, то -ту там. Он нападал на нее, она визжала, мы едва успевали вырваться из его хватки. Иногда он задевал рукой мои трусики, и я взвизгивала, отпуская Одри, сидящую у меня на спине. Я спешила прикрыть руками пятую точку и не могла отделаться от мысли о том, что вокруг нас плавает куча маленьких детей». У меня не получилось расслабиться ни на минуту. Мало того, что я жутко стеснялась своего вида в купальнике, так еще и приходилось постоянно следить за тем, чтобы, не дай бог, не потерять его в воде. В то лето я вздохнула с облегчением только в день труда, когда бассейн был закрыт. Времена года сменялись одно другим. Ушла зима, распустились первые цветы. Одна только мысль о том, что придется снова проводить бесконечные дни у бассейна, наводила на меня ужас. Купальник Танкини ждал своего часа. Прошли уже два лета в нашем новом доме. Два лета я бесконечно сидела у бассейна в своем выгоревшем Танкини в цветочек. Становясь старше и увереннее, дети все больше играли с друзьями, а не со мной. А я болтала с другими мамочками, но все еще остерегалась удара, Кто-нибудь из детей мог налететь меня с брызгами или же напасть сзади, задумав застать меня врасплох. Другие мамочки беззаботно сидели на краю бассейна или стояли в воде, где было неглубоко. Плечи отведены назад, на лице светилась улыбка. Я удивлялась, как им удается следить за детьми и наслаждаться моментом в своих сногсшибательных купальниках. Тогда мне пришло в голову, что бикини — мост, соединяющий старую и новую жизнь. Если уж я целыми днями сижу у бассейна с детьми, я буду делать это красиво. В те дни мне исполнилось сорок, и внутри словно что-то сломалось. Я больше не могла видеть свой безвкусный, старомодный купальник-танкини, который носила каждый день. Мне на глаза постоянно попадались женщины моего возраста или старше, которые носили бикини, при этом выглядели счастливыми и как будто знали какой-то секрет. Бикини открывает тело, но в то же время окутывает женщину завесой таинственности. И я подумала, а чем я хуже? Дома я достала бикини, которые купила почти 12 лет назад для путешествия на Гавайи, еще до рождения детей. Я завязала веревки на шее и повернулась к зеркалу. Зрелище еще то. Здесь жмет, там врезается. С рождением детей мое тело изменилось, и этот купальник мне явно больше не подходил. Да и оборки уже поистрепались. Не так я себе это представляла. Поэтому я отправилась в магазин и купила красивое сине-белое бикини в полоску с топом на бретелях. Смотрелось очень даже ничего, нигде не врезалась, не слишком откровенная. Достаточно надёжная и эластичная, чтобы я почувствовала себя спокойно, если вдруг моему сыну вздумается поиграть в акулу и напасть на меня. К тому же фасон был почти такой же, как у моего нижнего белья. Надев новое бикини, я посмотрела на себя в зеркало в полный рост. Медленно вздохнув, я отвела плечи назад, подражая другим женщинам, которых столько раз видела у городского бассейна. Я смогу. Впервые прогуливаясь в новом бикини по кромке бассейна, я представляла себя на сцене в свете софитов. Казалось, все взгляды были обращены на меня. Но когда я огляделась, боясь насмешек, то не встретила ни одного косого взгляда. Я была абсолютно такой же мамой, как все остальные. В бикини. Как только я оказалась в бассейне, прохладная голубая вода обняла мой оголенный живот, и я почувствовала себя по-другому. нет не более стройной, подтянутой или загорелой, а просто более уверенной. Я преодолела препятствие, которое, казалось, было мне не по силам. Стоя с подругой на мелководье, пока дети плескались рядом, я вспомнила, что была не только мамой, но и женщиной. Когда листья пожелтели и начали опадать, это воспоминание продолжало меня согревать. Я проносила тот купальник все то и следующее лето, Мне теперь почти нравилось проводить время в бассейне, и я никогда больше не надевала свое танкини. Я выросла из него, а сине-белое бикини в полоску помогло мне полюбить свое тело. Поэтому я носила его, показывая себя во всей красе, делая вид, что у меня тоже есть секрет. Мэри Джо Марселиус Уайс Попробовать что-то новое. Пусть лучше мой разум будет открыт сомнению, чем ограничен убежденностью. Джерри Спенс В июне 2016 года мы с женой ехали по магистрали I-75 к западу от Атланты. Нам обоим было по 68, и мы хотели посмотреть телека village деревню для пенсионеров к югу от Ноксвилла. Я волновался, потому что жена настояла, чтобы мы остановились не в отеле а в частном доме у незнакомых людей, которые сдавали его для гостей. «Почему бы нам не остановиться в отеле как обычно?» спросил я Кэролайн месяц назад, когда жена в первый раз высказала эту идею. «Этот дом расположен прямо в Теллика-Вилледж», — сказала она. «Мы остановимся у местной жительницы и получим всю информацию с первых рук». «Но мы же ее совсем не знаем. Вдруг мы не поладим?» «Поладим! Ее зовут Джо Энн, и у нее отличные отзывы!» «Разве не выгоднее остановиться в мотеле?» «Нет, этот дом стоит меньше, и кухня будет в нашем распоряжении, так что мы сэкономим еще и на еде. В конце концов, почему бы не попробовать что-то новое для разнообразия?» Я дипломатично воздержался от ответа, хотя и подумал, что ценю свое личное пространство. Меня совсем не радовала перспектива жить у какой-то незнакомки, Но я знал, что уже проиграл в этом споре. Навигатор привел нас к двери нужного дома быстрее, чем хотелось бы. Как жаль, что я не мог тормозить ногами, чтобы ехать помедленнее. И вот мы оказались в окружении красивых домов, один из которых принадлежал Джо Энн. Это было одноэтажное строение. На украшенном цветами крыльце стояли два кресла-качалки. В доме темно. На часах ровно четыре часа дня мы приехали точно к назначенному времени. «Ну и где она?» — спросил я. В моем укоризненном тоне слышалось «Я же тебе говорил. Разве мы не согласовали время прибытия?» «Да», — сказала Кэролайн. Она позвонила в дверь. Тишина. Набирая номер Джо-Н, я подумал. Этого бы не случилось, если бы мы забронировали номер в мотеле, как обычно. Хозяйка дома взяла трубку и извинилась за то, что не смогла встретить нас. Она попыталась до нас дозвониться и известить о том, что этим вечером идет на церковную службу. Оказалось, что ключи от дома и от гаража под подушкой одного из кресел-качалок на крыльце. «Загоните машину в гараж и чувствуйте себя как дома», — продолжила Джо. «Ваша спальня и ванная комната расположены за кухней. Вы также можете воспользоваться гостиной, телевизором и верандой». Она добавила, что освободила для нас полку в холодильнике и предупредила, что вернется поздно. Я вздохнул с облегчением. На следующие несколько часов мы обрели второй дом. Великолепный, современный, идеально чистый и обставленный со вкусом. Мы разобрали чемоданы и пошли прогуляться по окрестностям. Люди, которых мы встречали, приветствовали нас и с удовольствием рассказывали, как им живется в деревне. Один мужчина сказал, что с нашей стороны было очень разумно остановиться у Джоэн, потому что мы сможем разузнать все изнутри. Пообедав домашней едой, мы посмотрели новости и решили прогуляться к озеру. Вечером мы отдыхали на веранде, и в 10 часов я услышал, как в двери повернулся ключ. Пришла хозяйка. Джоэн оказалась добродушной и любезной. Она снова извинилась за то, что не смогла встретить нас, когда мы приехали. Налив себе бокал вина, предложила выпить и нам. Мы проговорили 45 минут. Она рассказала, как переехала в деревню несколько лет назад, поведала о проблемах, связанных с увеличением числа жителей, о том, как она выбирала участок и строила дом. Джоэн предложила связать нас с соседом, который работал риэлтором, на случай, если мы решим затеять строительство или взять жилье в аренду. Благодаря хозяйке дома мы узнали то, чего никогда не узнали бы, если бы остановились в отеле Пожелав нам спокойной ночи, Джоэн сказала, что завтра ее не будет дома. Оказалось, что ей нравится, когда ее гости не чувствуют себя стесненными. «Когда будете уходить, просто оставьте ключи от дома и гаража под подушкой на кресле-качалке», — сказала Джо. Если решите приехать еще, я всегда буду рада вас приютить. Теперь я был абсолютно спокоен. Я даже и мечтать не мог о лучшем месте для проживания. Все время мы чувствовали себя как дома. Я корил себя за то, что поначалу сомневался. Мои волнения были абсолютно напрасны. Тем летом мы еще несколько раз останавливались в частных домах в трех штатах Теннесси, Висконсине и Нью-Йорке. Все поездки получились отличными. Теперь каждый раз, отправляясь в путешествие, мы рассматриваем этот вариант проживания. Если бы я не отважился послушать жену и попробовать что-то новое для разнообразия, мы бы до сих пор останавливались в обезличенных мотелях и могли бы не переехать в теллико где живем сейчас, ничуть не жалея о своем решении. Дэвид Бригам Искупление Смелость — это любовь к неизведанному. Ошо Моя соседка Диана показала пальцем на американские горки гигантская медведица — металлическую махину в парке развлечений Санта-Крус Бич Борд Волк. Чуть раньше я предложила подругам по очереди назвать любимый аттракцион и покататься вместе на каждом. Я назвала «Карусель». Не только потому, что я любила лошадок, просто она казалась самой медленной и безобидной во всем парке. Диана, объездившая весь мир, была намного более рисковой. И о чем я только думала. Мои поездки на американских горках можно было пересчитать по пальцам одной руки, и все те горки даже рядом не стояли с той, которая нависла над нами сейчас. Казалось, там не действуют законы гравитации. Но дело сделано, пришло время отвечать за свои слова. Я оставила ключи в шкафчике, стараясь не думать о том, что сейчас будет. Меня пристегнули на сиденье рядом с Дианой. Раздался щелчок, страховка на месте, путь к отступлению отрезан. Отказываться поздно. От этой мысли у меня душа ушла в пятки, хотя мы еще даже не тронулись с места. И вот земля начала медленно уходить из-под ног, а потом весь мир закружился с невероятной скоростью — Я вцепилась в кресло, изо всех сил стараясь держать сдавливающий горло крик. На секунду мы замерли в воздухе. Мое сердце остановилось, и я увидела вдалеке разбивающиеся о берег волны. В то мгновение страх уступил место другому ощущению. Это был не просто выброс адреналина, это был восторг. Меня сотрясали волны радости, пробивающие щит страха, которым я загораживалась всю жизнь. С моих губ сорвался вопль. После двух минут ни с чем не сравнимых ощущений я, шатаясь из стороны в сторону, дошла до пляжа, все еще не помня себя от шока. Страх перед неизведанным лишил меня стольких впечатлений. Я даже не осознавала, сколько сожалений накопилось у меня внутри из-за упущенных возможностей. С тех пор, как я была маленькой девочкой, я тщательно все планировала. Боязнь неудачи превратила меня в перфекциониста, которому необходимо все держать под контролем. Я всегда училась на одни пятерки, потому что не хотела допускать ошибок. Мне понадобился не один месяц, чтобы решиться подстричь волосы. В своих любимых ресторанах я всегда заказывала одно и то же. Боже, упаси, попробовать что-то новое и разочароваться. У меня на холодильнике был магнит с надписью Только тот, кто осмеливается идти вдаль, узнает, насколько далеко он сможет уйти. Но поступала я с точностью наоборот. Я жила по принципу «неудача — это недопустимо, лучше не рисковать». Сидя на пляже Санта-Круз, я поняла, что все это время топталась на одном месте. Тот страшный аттракцион вызволил ветер свободы, которого я не ощущала никогда раньше». Я решила записать все случаи, когда страх мешал мне пробовать что-то новое. Все это были мелочи. В шестом классе я отказалась от поездки в другой штат вместе с одноклассниками, потому что боялась укачаться в автобусе. Поехав вместе с семьей в Испанию, ни разу не попробовала блюда из морепродуктов, решив заранее, что они отвратительны на вкус. В юности я стояла в сторонке и наблюдала, как мои друзья впервые катались на лошадях. «А если я упаду прямо под копыта?» Струсила и не пошла на курсы альпинизма. Отказалась от свиданий вслепую. Вдруг человек сразу не понравится, и как потом его отшить? После того дня в парке аттракционов я запустила проект искупления Один день каждого месяца я посвящала занятию, от которого когда-то отказалась из-за страха неудачи. И хотя я действительно укачалась от пятичасовой поездки на автобусе, все остальные опыты были положительными и значительно расширили мои горизонты. Как ни странно, мне очень понравился суп из моллюсков. Я покаталась на лошади, и хотя потом всё тело болело, осталась довольна и ни разу не упала. На курсах альпинизма я преодолела все препятствия и даже научилась страховать других. С каждым разом я взращивала в себе храбрость, которая превратилась в дерзость. Ободрённая этой небывалой уверенностью, я отважилась на поистине смелый шаг. Знакомство в интернете. Так я познакомилась с Майклом. В его анкете было указано, что он родился и живёт в Санта-Круз, месте, где началось моё путешествие в страну свободы. Я сочла это знаком судьбы и первое ему написала. «Майкл оказался предпринимателем». Он охотно шел на разумный риск и в работе, и в личной жизни. Меня сразу очаровала его готовность к переменам и вызовам, которые он считал отличной возможностью для роста. Наверное, прежнюю Сару он счел бы трусишкой и занудой, но благодаря проекту искупления у обновленной меня хватило смелости дать этим отношениям на расстоянии шанс». Я согласилась приехать к нему в гости, когда он пригласил меня встретиться в реальной жизни, хотя пару лет назад сочла бы такой поступок слишком опрометчивым и недостойным порядочной девушки Однако первое свидание прошло просто отлично. Когда после прогулки по набережной мы оказались рядом с парком аттракционов, и он спросил меня, какой мой любимый, я уверенно потянула Майкла в сторону гигантской медведицы. и заметила удивление и восхищение в его глазах. «Когда-нибудь я расскажу ему о проекте искупления, а пока просто буду наслаждаться новой дерзкой Сарой, которая ничего не боится». Сара Барнум